Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошенько ни одного, о римских, немецких и, бог весть еще каких, законах. Другой – что-то о мнимом естественном праве. Прибавку к ним являлся еще Штор со своими усыпительными лекциями о политической экономии, которые читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразия этой монотонии. И что же выходило? но уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда, собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучили кое-что в без бесплода и пользы для будущего. По-моему, лучшая теория права – добрая нравственность, и она должна быть в сердце независимо от этих отвлеченностей и иметь своим основанием религию. В этом моим детям тоже лучше, чем было нам, которых учили только креститься в известное время обедни, договорить да наизусть разные молитвы, не заботясь о том, что делалось в душе. Моими детьми, благодаря трудам почтенного человека, который занимается с ними законом Божьим, я могу в этом отношении похвалиться. Они все истинно религиозны, без ханжества, по чувству. Наконец, при разговоре о патриотизме и чувстве народности, изъясняясь, сколько при всей их необходимости должно, однако же, избегать крайностей, государь прибавил, что с этой стороны он не может ничего приписать влиянию своих учителей. Но очень многим был обязан людям, в обществе которых жил, по тогдашнему официальному названию – кавалеры – Ахвердову, Арсеньеву и Маркевичу. Государь назвал их всех по именам и отчествам. И которые искренне любили Россию, а между тем понимали, что можно быть самым добрым русским, не ненавидя, однако ж без разбору всего иностранного. 27 октября граф Блудов возвратился из римской своей миссии. Спустя несколько дней... Государь, приказав ему вступить снова в управление вторым отделением, отозвался, что, впрочем, он найдет его в совершенном порядке. 2 ноября в воскресенье после обедни Государь благодарил меня в самых милостивых выражениях с жаркими пожатиями руки, как он выразился «за отдание и, кроме того, долго еще беседовал о разных предметах, более же всего о новых моих занятиях на вопрос о том должен ли знакомить великого князя с конституционными планами долго занимавшими императора александра государь отвечал разумеется и непременно его надо вводить во все со всей искренностью и ничего от него не скрывать из твоих рассказов он увидит что александр павлович после сам убедился в невозможности осуществить свои идеи и отошел от них сожалея даже, что дал Конституцию Польше. Затем 3 ноября я удостоился получить следующий всемилостивейший рескрипт – барон Модест Андреевич. Повелев по возвращении статс-секретаря графа Блудова вступить ему по-прежнему в управление вторым отделением собственной моей канцелярии, я с особенным удовольствием объявляю вам совершенную благодарность за всегдашнюю готовность вашу исполнять обязанности доверием моим на вас возлагаемые. И за неутомимое усердие, оказанное вами в продолжении временного управления вашего вторым отделением собственной моей канцелярии, пребываю вам благосклонным. Фраза о всегдашней готовности и прочим очевидно, относилась не ко второму отделению, а к занятиям моим с великим князем. Это подтвердилось для меня и рассказом графа Киселева, который, обедав накануне во дворце, слышал от государя, что он очень признателен Корфу за согласие исполнить его просьбу. Когда я благодарил государя за рескрипт, он заключил милостивые свои изъявления так. «Надеюсь, что ты всегда и во всем, во всяких обстоятельствах, будешь моим». «Надеюсь, с его стороны не было никаких дурацких вопросов», — спросил он, говоря о моем ученике, и я по совести мог отвечать отрицательно, прибавив, что не могу довольно нахвалиться его любознательностью и вниманием.